Глава на финской и втором прибалтийском. Читает Александр Геннадьевич Баженов, начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. Накануне финских событий в 1939 году я учился на третьем курсе Московского государственного педагогического института. Эта зимняя война началась 30 ноября 1939 года. Войска Ленинградского военного округа значительными силами перешли границу Финляндии и стали развивать наступления вглубь страны. Из района боевых действий поступали сведения об успешных действиях наших войск. Однако вскоре сводки о боях стали более короткими, сообщалось об артиллерийских перестрелках, поисках разведчиков, продвижении войск на второстепенных направлениях и других боевых действиях. В начале декабря меня и нескольких других комсомольцев института вызвали в райкон комсомола где в беседе со мной секретарь комитета поинтересовался. умею я стрелять, ходить на лыжах, как отношусь к финским событиям и другое. После этого сказал, что нашим войскам нужна помощь и спросил, не хочу ли посоревноваться с финнами. Как дисциплинированный член ВЛКСМ я дал утвердительный ответ. В нашем институте таких оказалось немного, кроме меня, один из географического факультета и несколько человек с литературного. Из числа студентов высших учебных заведений Москвы стали формироваться отдельные лыжные батальоны. Через несколько дней после беседы в ракоме нас собрали на сборном пункте и в тот же день отправили в Подольск, где нас распределили по подразделениям. С этого момента я стал бойцом 10-го отдельного легколыжного батальона Красной Армии. В течение недели или немного больше мы занимались боевой подготовкой, совершали кроссы на лыжах, отрабатывали действия в составе отделения и взвода. Здесь же нам выдали обмундирование, куда входили нижнее белье, шерстяной джемпер, теплые белого цвета из легкого брезента брюки, теплые такого же цвета куртка и шлем, подшлемник, шерстяной с прорезьми для рта и глаз, валенки, портянки и лыжи. Нас погрузили в эшелон и отправили в Петрозаводск. По прибытии туда нас разместили в казарме и выдали штатное оружие. Я как пулеметчик получил ручной пулемет Дегтярева, пистолет ТТ, две коробки с дисками к пулемету и волокушу. Остальным выдали трехлинейные винтовки. Все вооружение надо было протереть от заводской смазки, магазины снарядить патронами и быть готовыми к применению оружия в бою. Из Петрозаводска на машинах нас доставили на территорию Финляндии в населенный пункт Уомос. Наша рота разместилась в финском офицерском клубе. Остальные подразделения батальона в других помещениях. Здесь мы узнали, что первый легколыжный батальон будет действовать на Петрозаводском направлении в составе 8-й армии. Задачу батальона входил введение разведки в тылу врага, оказание помощи подразделениям, оказавшимся в трудном положении и другое. С этой базы началась наша деятельность. В начале первой декады января мы вышли в разведку. При этом нам было сказано, что предстоит разведать наличие противника, а где и на каком удалении он находится, знали только командиры. Задание казалось не из простых, так как мы значительно углубились в тыл противника, двигались только под прикрытием темноты и ночью. Днем маскировались в лесу, где у нас появлялась возможность немного поспать. Морозы в это время достигали 40 градусов, и можем представить себе, каким был наш сон. Костры разводить мы не могли, питались галетами и корейкой, которые входили в состав сухого пайка, а вместо воды использовали снег. На вторую ночь мы вышли к указанному рубежу мелкими группами и досконально обследовали его. На наше счастье, противника там не обнаружили и благополучно возвратились на базу. Второй раз нас срочно подняли по тревоге и приказали совершить марш-бросок с задачей перекрыть путь движения вражеской колонии, двигающейся на помощь своей группировке. В середине дня мы заняли нужный нам рубеж и организовали оборону. К концу дня появился отряд финнов на лыжах. Мы открыли прицельный огонь. Противник, не ожидавший такой встречи, развернулся и тоже открыл огонь. Мы были в более выгодном положении так как сумели подготовиться. Противник развернулся с ходу, из походной колонны был открыт прицельный огонь, и поэтому он нес потери. С наступлением темноты бой стал постепенно стихать. Высланные нами разведчики доложили, что противник отошел. Выставив охранение и в сосновых веток под бок, мы немного поспали. Утром, убедившись, что отряд финов отказался от попытки пробиться к своим, мы возвратились на свою базу помню случай как нас подняли на выручку взводу который вел бой в окружении однако как мы не спешили помочь им уже не смогли до сих пор не могу забыть жуткую картину на взгорке просеки лежат в разных позах полураздетые замерзшие тела наших красноармейцев в конце января нашему батальону приказали сменить часть занимавшую оборону находясь в обороне не раз приходилось ходить в секрет задача которого состояла в том чтобы предупредить о появлении противника будучи впереди своей обороны Мы вынуждены были в темноте, при морозе и пронизывающем ветре вести непрерывные наблюдения в заданном секторе. Тогда же на нашем участке противник, по-видимому, организовал разведку боем. В нем я получил пулевое ранение левого плеча. Меня доставили в медсанбат, где была оказана медицинская помощь. А на второй или третий день я был эвакуирован в госпиталь в Петрозаводск. Здесь мне сделали хирургическую обработку рана. В связи с тем, что в госпитале скопилось много раненых и обмороженных, поступивших из подразделений, бывших в окружении, меня и некоторых других раненых эвакуировали в город Куйбышев. Вскоре мы узнали о конце войны и заключении мира. Из Куйбышева нас перевели в батальон выздоравливающих в город Бугульма. Мне выдали свидетельство о ранении и направление в райвоенкомат для оформления демобилизации. За участие в боях выдали 500 рублей. Так закончилось мое участие в боевых действиях, и я смог продолжить учебу в институте. Однако период мира и жизни был недолгим. В июне 1941 года началась война с фашистской Германией, и мне снова пришлось браться за оружие. В период обучения в институте мы не только изучали специальные дисциплины, но и занимались военной подготовкой. Под руководством военных руководителей мы изучали уставы Красной Армии, стрелковое оружие. Могли разобрать и собрать винтовку образца 1891 года, ручной пулемет Дегтярева, знали правила пользования ручными гранатами. В летние каникулы выезжали в алгеря, где отрабатывали тактику одиночного бойца и отделения. Кроме того, каждый из нас выполнял упражнения в стрельбе из боевой винтовки. Несмотря на то, что курс военной подготовки по объему был небольшим, тем не менее каждый из нас приобрел некоторые навыки в военном деле. 10 августа 1941 года с повестками из военкомата и необходимыми вещами все студенты моего возраста прибыли на сборный пункт, откуда нас отправили в запасной полк, расположенный в городе Белеве. Без обмундирования, без оружия мы находились там до сентября месяца. В конце сентября в полк прибыл представитель Рязанского артиллерийского училища, который отобрал студентов на учебу в это училище. В 1942 году я закончил его, получил звание лейтенанта и был оставлен в училище в качестве командира взвода курсантов. Только в 1943 году, после настоящих просьб направить в действующую армию, я был направлен в начале на курсы командиров батарей в высшую офицерскую артиллерийскую школу. По окончании курсов осенью 1943 -го года распоряжением Главного управления кадров артиллерии был направлен в распоряжение 2-го Прибалтийского фронта, где получил назначение на должность командира батареи 97-го гвардейского артиллерийского полка 46-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. До весны 1944 года в составе дивизии батарея неоднократно участвовала в боях с немецкими захватчиками, прикрывая огнем действия своих подразделений. Весной 1944-го нашу дивизию передали в состав первого Белорусского фронта, где шла подготовка к операции по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион». Вся подготовка шла скрытно, передвижение войск осуществлялось только ночью. Для нанесения артиллерийского удара на каждом километре прорыва было сосредоточено до 300 орудий, не говоря уже о другой технике. Не помню точно, но, кажется, 22 июня началось это грандиозное наступление. Фашисты не выдержали удары и начали поспешное отступление. Весь фронт пришел в движение. Наши части, не давая противнику возможности закрепиться, перешли в стремительное наступление. Однако это не всегда удавалось. Противник, используя выгодные рубежи, нередко переходил к обороне, пытаясь остановить наше продвижение вперед. Тогда завязывались кровопролитные бои. В период наступления задача батареи состояла в том, чтобы обеспечить огнем артиллерии успешное действие стрелкового батальона, которому она была предана Вспоминается один эпизод, когда противник в районе местечка Камень, используя выгодный рубеж, закрепился и огнем минометов и стрелкового оружия остановил продвижение стрелкового батальона вперед. Командир батальона, с которым я взаимодействовал, поставил задачу подавить огнем батареи огневые подразделения противника и обеспечить дальнейшее продвижение батальона. Подготовив данные для открытия огня, я передал команду на батарею, а сам, находясь в стрелковом подразделении, корректировал огонь, направляя огневые возможности батареи на подавление огневых точек. В результате непродолжительного огневого налета огневые точки противника были подавлены. Батальон сбил противника с занимаемого рубежа и успешно продолжил наступление. Вслед за батальоном в прорыв были введены и другие части. За этот бой я был награжден Орденом Александра Невского. В ходе успешного наступления с отдельными боями дивизия вышла на границу Белоруссии, Латвии и Литвы в районе озера Дрысвяты, где в послевоенные годы была построена электростанция «Дружба». Здесь завязались тяжелые бои с отступающим противником. В один из боев я получил осколочное ранение правой голени с повреждением кости. На месте ранения фальварки с помощью полотенца Сам себе наложил повязку. В кузове попутной полуторки солдаты доставили меня до медсанбата, где была произведена первая хирургическая обработка раны. Отсюда был переведен в полевой госпиталь а затем эвакуирован в город Иваново. За этот бой был награжден орденом Красной Звезды. После выписки из госпиталя в декабре 1944 года был назначен преподавателем артиллерии Шуйского пехотного военного училища. Жиганов Дмитрий Иванович. Родился в 1918 году в деревне Михайловка Московской области. В 1937 году окончил среднюю школу номер 14 Ленинского района города Москвы и поступил в Московский педагогический институт. С декабря 1939 по март 1940 года участвовал в войне с Финляндией в составе 10-го добровольческого лыжного батальона 8-й армии. Был ранен. С августа 1941 был призван в ряды Красной армии. Участвовал в боях 43-44 годов в качестве командира батареи 97-го гвардейского артиллерийского полка 46-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Был ранен. С осени 44 -го года по май 52 преподаватель артиллерии Шуйского пехотного училища. С 1953 года старший преподаватель военной кафедре Горьковского государственного университета. Уволен с военной службы в 1970 году в звании подполковника. С 1970 по 1985 годы начальник цикла гражданской обороны военной кафедры университета. С 1985 года на пенсии. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной звезды и медалями за боевые заслуги, за победу над Германией и другими.